Документ 160. Рибентроп послу Шулинбургу. Телеграмма. Берлин, 6 апреля 1941 года, 4 часа 30 минут. Москва, 6 апреля 1941 года, 9 часов 35 минут. Номер 703 от 6 апреля. Срочно. Государственная тайна. Может быть расшифрована только чиновником, допущенным к документам, содержащим государственную тайну. Должно быть доставлено немедленно главе дипломатической миссии лично. Ответ курьером или секретным шифром господину послу лично. Прошу вас посетить господина Молотова рано утром в воскресенье 6 апреля, и сообщить ему, что имперское правительство было вынуждено приступить к военным действиям в Греции и Югославии. Имперское правительство было вынуждено предпринять этот шаг вследствие прибытия на греческий материк во все увеличивающихся размерах британских вооруженных сил и вследствие того, что югославское правительство, пришедшее к власти нелегально в результате переворота 27 марта, объединилось с Англией и Грецией. В ночь с 26 на 27 марта 1941 года в Югославии произошел государственный переворот и прогерманское правительство Цветковича было заменено проанглийским правительством во главе с генералом Симовичем. Примечание составителя. Имперское правительство уже несколько дней располагало точной информацией о том, что Югославский генеральный штаб вместе с греческим генеральным штабом и верховным командованием, высадившейся в Греции британской экспедиционной армии, подготовились к совместным операциям против Германии и Италии. Кроме того, постоянно растущее число сообщений об эксцессах против Германии в Югославии сделали невозможным для имперского правительства оставаться безучастным перед лицом таких событий и далее. Новое югославское правительство взяло этот курс вопреки всем законам и резонам, после того, как Германия много лет проводила политику дружбы с этой страной, которая достигла своей кульминации в момент недавнего присоединения Югославии к Пакту Трех Держав. Прогерманское правительство Цветковича присоединилось к Пакту Трех Держав 25 марта 1941 года. Примечание составителя. Кроме того, я просил бы вас в этой связи сослаться на сделанные господину Молотову по многочисленным поводам сообщения о целях и намерениях германского правительства на Балканском полуострове, а именно, что германские действия в этой зоне направлены исключительно на предотвращение получения Англии еще одного плацдарма на континенте, что у Германии в этом районе, Нет совершенно никаких политических или территориальных интересов, что германские войска уйдут с Балкан после выполнения своей задачи. Прошу вас сделать это заявление без каких-либо особых ударений в объективной и хладнокровной форме. Прошу вас в данном случае не упоминать сообщения, сделанные вам Молотовым о советско-югославском договоре о дружбе. Если же Молотов сам заговорит об этом, тогда прошу вас ограничить себя замечанием, что вы послали его сообщение в Берлин, но ответа еще не получили. По выполнению пошлите телеграфное сообщение. Рибентроп.